Екатерина Азарова. Университет высшей магии. Сердце океана. Читает Алина Арчебасова. Часть первая. Глава первая. Селеста Айлири. Протянул профессор Эрстон, внимательно окинув меня взглядом. Я невольно насторожилась. Два часа назад я была полностью уверена в себе, а слушая ответы остальных абитуриентов, убедилась, что проблем со сдачей экзамена не возникнет. Сейчас же, смотря на профессора, от которого зависело решение, начала сомневаться в собственных силах. Непонятно почему. Я долго готовилась и могла с уверенностью заявить, что знаю материал прекрасно. Лист с ответами сдала самой первой. А вот отвечала последней. В аудитории остались только мы с профессором. Это напрягало сильнее всего. Изначально преподавателей было трое. Через некоторое время одного из них сменил профессор Эрстен. Я заметила, что он не участвовал в вопросах лишь мельком просматривал экзаменационные листы и пил воду. Чем меньше оставалось витриентов, тем сильнее на его лице отражалась скука, а стакан постепенно пустел. Позже аудиторию покинул ещё один преподаватель. А к тому моменту, когда из двадцати поступающих остались только я и рыжая девушка, ушёл и второй. Подобные перестановки я восприняла спокойно, И даже тот факт, что тестирование девушки не заняло и минуты, меня не беспокоил. Уровень ее знаний был откровенно низкий, а вердикт «спасибо, вы нам не подходите» — ожидаемый. Но, оказавшись на стуле напротив профессора, я вспомнила такие чувства, как волнение и необъяснимый страх провала. «Как думаете, вы верно ответили на письменный опрос?» — поинтересовался преподаватель. Судорожно припомнив, что именно я написала, Неуверенно качнула головой. Я не просто владела магией воды, она составляла мою суть. Предварительный тест показал подходящий для обучения в университете уровень магии. Если профессора не удовлетворят результаты письменного опроса, то для меня не было проблемой ответить и устно. «Почему вы молчите?» «Если у вас появились сомнения», — ответила осторожно подбирая слова, «готова доказать свои знания другим путем». «Каким же?» — усмехнулся профессор. — Это решать не мне, — выдохнула я. — Интересно. Мужчина бросил лист на стол и, сложив руки на груди, прищурился. — Что же, сделаем так. Если вы справитесь с дополнительным заданием, то я зачисляю вас на свой факультет. Нет, вы знаете, где выход. Нервно кивнув, я замерла в ожидании. Профессор молчал, рассматривая меня. Высокий, худощавый. Со светлыми волосами, стянутыми в хвост, преподаватель излучал уверенность в себе. Серые глаза смотрели доброжелательно, но я чувствовала опасность, исходящую от него. Возможно, я накрутила себя, но, учитывая мое положение, везде видела подвох. Мужчина, сидящий за столом, и его вердикт отделяли меня от статуса студентки лучшего университета магии в мире. «Формула сервия», — резко сказал профессор. Продемонстрируйте ее, используя подручные материалы». Не выдержав, я нахмурилась. В перечне обязательных знаний к поступлению подобное задание припомнить не могла. Нет, я знала, как удалить воду из живого объекта, но понимала, как тонка грань между легким обезвоживанием и смертельным иссушением. Явно задание не для той, кто даже не является студенткой. Нервно оглянувшись по сторонам, я не обнаружила никого, кроме профессора и меня кого он подразумевал под подручным материалом. «Неужели?» «В качестве объекта вы имеете в виду себя?» — тихо уточнила я. «На мой взгляд, это очевидно», — пожал плечами мужчина, продолжая пристально смотреть на меня. Резко выдохнув, я постаралась сосредоточиться. «Если от этого зависит моё поступление, я сделаю всё от меня зависящее». «Куда собирать воду?» Вместо ответа профессор подвинул мне пустой бокал. На несколько секунд прикрыв глаза, я вспомнила формулу сервия. Выделить воду из любого живого существа, независимо от размера, было совсем несложно. Просто увеличить пута отделения, собрав и направив влагу в ёмкость. Этим заклинанием я пользовалась неоднократно, когда приходилось в срочном порядке менять ипостась. Разогрев ладони, подошла к профессору вплотную. — Я могу вас коснуться? — спросила я на всякий случай. — Конечно. «Кстати, будьте любезны снять все ваши амулеты для чистоты проверки», — усмехнулся он. Быстро взглянув на мужчину, я выполнила поставленное условие и, положив ладонь на его кисть, снова прикрыла глаза. Чувствуя, как кожа профессора становится горячей и влажной, выдохнула с облегчением. Мне не нужно было зрения, чтобы почувствовать воду. «Четверти стакана будет достаточно?» — буднично уточнила я. «Вполне». — хрипло ответил профессор. Я продолжила. Минут через пять открыла глаза, чтобы полюбоваться на небольшую лужицу на поверхности стола. Через секунду она скатилась с края и с плеском упала в подставленный бокал, а я вопросительно посмотрела на преподавателя. «Прекрасно!» — улыбнулся он, беря в руки ёмкость и рассматривая воду. «Осталась только одна проблема. Как вы поступите, если попадёте в дождь? В нашей местности они не редкость» не говоря о том, что университет построен рядом с океаном». «Только я собралась ответить, что для этого и ношу специальный амулет, как профессор Эрстон взял бокал и выплеснул на обнаженную руку воду. Крик возмущения застрял в горле, когда я оказалась лежащей на полу, а мои ноги стали такими, какими они были при рождении». «Никогда не пытайтесь обмануть мага воды, Селеста». Профессор присел на курточке рядом со мной. «Попытки скрыть рисунок силы довольно грамотные» но неумилая. Реются непревзойденные маги воды. Но у вас есть слабое место. Контакт с водой возвращает вас в истинную ипостась. Чтобы избежать этого, необходим пятый уровень силы. Или постоянное ношение амулета. Вторым вы озаботились, но беспечно решили себя защиты. Учитывая ваше происхождение, преступная небрежность. Перед тем, как прийти на экзамен, я ознакомился с результатами тестирования и знал, на что способен каждый из абитуриентов. Что касается вас, третий уровень – превосходная теоретическая подготовка. Это намного больше, чем требуется для поступления. Решение, кто будет у меня учиться, принимаю я. Но мне нужна честность». И это я осознавала. Профессор эрстон был не только очень известным магом. Именно он в настоящее время возглавлял факультет стихийной магии. Промолчав, я вновь применила заклинание «Сервия», высушив кожу и вернувшись к человеческому облику. Поднялась с пола и отошла на пару шагов от мужчины. Несмотря на то, что Университет высшей магии принимал к себе представителей всех рас, если они удачно сдавали вступительные экзамены, помехи были со стороны Эрея. По нашим законам, мужчинам разрешалось покидать страну. Для женщин эта дорога была закрыта. И я никогда не подумала бы нарушить запрет, если бы не Вилмарк. Он уехал из страны год назад, пообещав вернуться до моего восемнадцатилетия, чтобы мы могли пожениться. Увы, в означенный срок он не появился, к тому же за время его отсутствия многое случилось. Слишком многое, что и подвигло меня на побег. «Хорошо. Мне тоже импонирует честность. Вы отказываете мне в поступлении?» – уточнила я у профессора. «Несмотря на уровень знаний, которым не может похвастаться ни один из абитуриентов». Прямым текстом говорю, что вы не будете обучаться здесь, о чём я очень сожалею. — Профессор Эрстен, — вздохнула я, но ободрённая его словами, призналась. — Я не могу вернуться домой. — В чём причина? Учтите, от степени вашей откровенности зависит моё решение. — Я не готова выходить замуж, — тихо ответила, — тем более за того, кого никогда не видела. — Нелепая отговорка, — пожал плечами преподаватель. Вы принадлежите вашей семье. От чешуи до кончиков волос. Университету не нужны проблемы из-за сбежавшей русалки. Предполагаю, имя при заполнении анкеты и прохождении проверки уровней силы вы назвали тоже фальшивые Оно настоящее, хоть мне и не принадлежащее, — призналась я. И это допускается на начальном этапе. — Имя Рода, — процедил профессор. — соран «Прекрасно! Не просто русалка из Ирея, а еще и дочь первого советника. Девушка, вы понимаете, что отец будет вас искать?» «Вполне», — упрямо кивнула. «Но я изучила законы. Если факт моего происхождения вскроется после поступления, то оснований для преследования ни меня, ни руководства университета не будет». «Этого недостаточно. Вы принадлежите своему отцу» и только он имеет право распоряжаться вашей судьбой. Чтобы ситуация изменилась, вам необходимо выйти замуж или заключить помолвку», — быстро добавила я. «Эти тонкости мне известны. Поверьте, я способна решить данную проблему». «Способная, целеустремленная, рисковая», — протянул профессор Эрстен. «Вы подходите для университета? Даю вам времени до первого учебного дня» чтобы решить вопрос с законностью нахождения здесь. По истечении этого срока мы увидимся, и я вручу вам приказ о зачислении. Или не приходите вообще. Вам необходимо успеть до начала речи ректора. Так что в восемь утра жду вас в этой аудитории». Профессор усмехнулся, окинув меня взглядом, и покинул помещение. Несколько секунд я смотрела на дверь, а затем без сил опустилась на стул. Машинально забрала амулет и вернула его обратно на шею. Расставаться с ним на суше было безумием. Отныне не соглашусь на подобные просьбы от кого бы ты ни было. Вторая по сложности часть моего плана была пройдена. Осталось только найти Вилмара и официально заключить помолвку. С зарегистрированного документа я планировала снять копию, приложить к ней приказ о зачислении, и с той минуты отец не будет иметь надо мной более никакой власти. Конечно, фактически я оказывалась в полной зависимости от Вилмара, Но я верила, что он не воспользуется этим, тем более, что наша свадьба всегда была лишь вопросом времени. И только желание отца заключить более выгодный ему брак в корне всё изменило. Университет высшей магии располагался в нескольких днях пути от столицы Нерийского королевства. Подобная удалённость была вызвана разумной предосторожностью. Огромное скопление молодых магов разной степени подготовки являло собой взрывоопасную смесь как в прямом, так и в переносном смысле. Учебный год начинался через два дня. Я специально подгадала время, чтобы успеть сдать экзамены и найти Вилмара. Про власть отца я не забывала ни на минуту. В его силах было вернуть меня домой и выдать замуж, не интересуясь моим мнением. Нет, я была почти всегда послушная его воле и подготовила себя к мысли, что меня ждёт брак по расчёту. Но когда два года назад познакомилась с Вилмаром, он заразил меня своими безумными идеями. Парень утверждал, что учеба в Университете Высшей Магии откроет перед нами все дороги. Его студенты получали особый статус и защиту. Правда, после окончания была обязательная отработка на благо Нерийского королевства. Но он готов был пожертвовать с несколькими годами, чтобы на всю оставшуюся жизнь стать независимым и свободным. Когда отец впервые завел разговор о свадьбе, я задумалась, а возможен ли путь Вилмара и для меня? По всему выходило «да». Университет виделся единственным шансом на спасение. Изучив эрейское и нерийское законодательство, благо у отца нашлись все необходимые сведения, и прибегнув к помощи подруги, я начала строить планы и усиленно готовиться к поступлению. Правда, их пришлось корректировать, когда отец объявил о том, что вскоре состоится знакомство с будущим мужем. И это не Вилмар. По правилам университета все студенты должны были вернуться заранее. День на разговор и подготовку к помолвке. В назначенное время я предстану перед профессором Эрстоном как Танне Вилмара Фоули, а покину его студенткой университета высшей магии. Общежитие стихийников располагалось на границе с лесом. Я уточнила у коменданта, какую именно комнату занимает Вилмар, выдав заранее подготовленную легенду, что я новая студентка университета, желающая навестить своего друга детства. Номер комнаты мне назвали, но вот впустить отказались. А я и не настаивала. Комендант сказал, что Фоули сейчас нет, и посоветовал вернуться завтра. Поблагодарив его, я сделала вид, что ухожу. Но как только он вышел, проскользнула на лестницу и поднялась на второй этаж. Найдя нужную комнату, задержалась перед дверью всего на пару секунд. С недоумением отметив, что защитные чары — те же самые, что я придумала год назад. Развеяла их одним движением руки, а когда вошла внутрь — восстановила. Судя по нераспакованным сумкам, Вилмар только вернулся. Сей факт порадовал, но и заставил нахмуриться. В последнем полученном письме приятель писал, что не может приехать ко мне в Эрей потому, как проведёт лето в университете. Оказалось, это было не так. Ещё одна тема для разговора, которая мне не понравится. Это я осознавала отчётливо. Ждать с Вилмара пришлось несколько часов. Этого времени с лихвой хватило, чтобы узнать, чем и как жил жених этот год. А жил он, судя по всему, неплохо и весьма весело. Во-первых, в гордом одиночестве, в очень комфортных условиях. Большая комната, удобная, явно не казённая мебель, шкаф, забитый не только форменной, но и другой одеждой. Раньше я не замечала у Вилмара такой любви к роскоши, и искренне не понимала, откуда у него все это появилось. Его семья не бедствовала, но и не являлась зажиточной. А вот происхождение стало одной из причин, по которой мой отец и слышать не хотел о нашем союзе. Аристократы, но род несравним с нашим по древности. Именно поэтому Вилл и стремился попасть в университет. Получив диплом, он мог, как вернуться в Эрей, имея более высокий статус – так и выбрать другое место жительства. Уровень силы у него был ниже, чем у меня, но жених брал старанием На этой почве мы и сблизились, а последний год перед его поступлением готовились вместе. Так что программу я знала не хуже, а может и лучше. Веселый голос жениха послышался в коридоре, когда я порядком устала от ожидания. Он был не один. вскочив с кровати, я хотела было спрятаться и устроить ему сюрприз, но передумала. «Для шуток и розыгрышей будет другое время. Сейчас необходимо решить проблему». Я невольно шагнула вперёд, улыбаясь, но реакция Вилмара оказалась необычной. Он отшатнулся и уперся спиной в парня, что шёл следом. «Селеста?» «Вилмар!» — я продолжала улыбаться. Ни о каком более тёплом приветствии речи не шло. Жених выглядел удивлённым да нельзя даже скорее испуганным и явно не желающим меня видеть. «Сайдар», — коротко представился его приятель. Посмотрев на второго парня, я машинально отметила, насколько они не похожи с Вилмаром. Мой жених, как и я, обладал типичной внешностью для Айрея. Пепельно-серебристые волосы, голубые глаза, светлая кожа и изящное телосложение. Спутник Вилмара был его полной противоположностью. Крепкие и смуглые, короткие черные волосы, жесткие даже на вид и слегка раскосые глаза. Увы, с чтением аур и рисунка силы у меня были проблемы, иначе я сумела бы хорошо замаскировать собственный дар. Но силу огня все равно почувствовала. Враждебную стихию ни с чем не спутаешь. Приятеля Вилмара был демоном, не иначе. «Селеста — Селеста, — коротко ответила я и посмотрела на жениха. — Мы можем поговорить? «Наедине». «Увидимся позже», — всё правильно понял Сайдар, вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. «Что ты хотела?» «Нам необходимо оформить помолвку», — медленно сказала я, пристально смотря на парня. «Что произошло?» — нахмурился он. «Только не говори, что сбежала из дома». «Я сбежала из дома и хочу учиться в университете», — подтвердила я. «Это невозможно!» «Раз я здесь, то это свидетельство серьезности моих слов», — намекнула. «Что случилось?» — нахмурился Вилмар. «Отец решил устроить мою судьбу», — помолчав, призналась я. «Кого он избрал?» — уточнил он. «Холден Арн», — тихо ответила. «Не понимаю, что тебя не устраивает», — усмехнулся Вилмар. «Прекрасная партия». Подобный союз укрепит оба рода. да и размер выку, подумаю, внушителен. «Стоп! Я правильно понимаю. Ты предлагаешь мне вернуться и выйти замуж за старика, только на том основании, что он богат и влиятелен?» «Насколько я знаю, он не старик», — возразил Вилмар. «Очевидно, этот факт должен меня успокоить», — пробормотала я, пройдясь по комнате и раздумывая над происходящим. С каждой настроение стремилось вниз, а идея просить помощи у Вилмара оказалась ошибочной. Не знаю, что произошло за год, пока мы не виделись, но жених изменился кардинально. В наших отношениях не было страсти, но с Фоулем мне было спокойно и комфортно. Именно поэтому я и хотела видеть его мужем. — Селеста, возвращайся домой, — посоветовал Вилмар. — Не зли отца. Чем скорее ты вернёшься, тем меньшему наказанию подвергнешься. Слова жениха, бывшего жениха, выбили меня из состояния спокойствия и лишили способности трезво рассуждать. Такого приёма я не ожидала. Но и говорить с Вилмаром отныне мне было не о чем Более не говоря ни слова, я развернулась и покинула комнату, а затем и общежитие. Находясь в полном смятении, я бессильно опустилась на землю, я обхватила колени руками, не понимая, что мне делать дальше. Тщательно продуманный план трещал по швам. Я думала, что самым сложным будет сбежать изыре и сдать экзамены. Первое действительно оказалось непростым заданием, со вторым справилась играючи. Вопрос с помолвкой считала формальностью, а оказалось всё наоборот. Но я не для того зашла так далеко, чтобы сейчас отказаться от задуманного пока не наступит назначенный день и профессор Эрстен не выгонит меня, попытаюсь решить возникшую проблему. «Нужна помощь?» Подняв голову, я увидела приятеля Вилмара и скривилась. «Нет, спасибо», — ответила вежливо, но внутри всё кипело от злости и неспособности найти выход из ситуации. «И всё же я настаиваю», — Сайдар протянул мне руку. «Могу проводить до общежития и помочь с вещами». «Я пока ещё не студентка, так что остановилась в городе». «Тем лучше. Я сам там живу». «Как это? Я думала, все студенты живут на территории университета». «Я не любитель большого скопления народа», — парень усмехнулся. «Поэтому снимаю жильё. Пойдём, я провожу тебя». Продолжать дальше упорствовать было глупо. Поднявшись на ноги, и отряхнула юбку и последовала за Сайдаром. Покинув территорию университета, через полчаса мы шли по улицам города. Разговаривать с парнем мне было не о чем, и то, что он не лез мне в душу, радовало. План разлетелся вдребезги а времени придумать новый было катастрофически мало. Найти того, кто согласится побыть моим женихом в течение нескольких лет, но при этом не будет претендовать на больше, практически нереально. Тем более за оставшийся день. «Что же мне делать?» — прошептала я. «Проблемы?» — поинтересовался мой молчаливый спутник. «Если и так?» Остановившись, с вызовом спросила я. Сайдар, изучающий, разглядывал меня, словно принимая сложное решение. В раскосых глазах виделся ум, решимость и ненамёка на флирт. Наверное, поэтому я резко одёрнула себя. «Прости», — качнула головой, «мои проблемы тебя не касаются». «А если я могу помочь?» «Не думаю. Спасибо, что проводил». Поняв, что мы остановились у здания гостиницы, где я поселилась, решила попрощаться я. «Постой», — резко остановил меня Сайдар. «Надо поговорить. Не здесь», — добавил он, когда я открыла рот, чтобы возразить. «Неподалёку есть небольшой трактир». Не знаю почему, я согласилась. Может, от того, что плана действий не было, разумных мыслей в голове не появилось, а проблема никуда не делась. Факт оставался фактом. Нерешительно кивнув, Я последовала с сайдаром Трактир берлога джоса оказался весьма уютным. Потолочные балки, выбеленные стены и внушительный камин одной из стен, пока не работающий. Но я могла представить, как уютно будет около него расположиться зимним вечером. Вся мебель в заведении была крепкой, местами со щеробинами, но прочной и вычищенной до белизны. Хозяин трактира провёл нас к столику и ушёл на кухню. Я задумчиво проводила мужчину взглядом. Джуз был огромным орком, не меньше двух метров ростом, кулаки размером минимум в половину моей головы, но при этом такая добродушная улыбка, которую не портили даже отчетливо виднеющиеся верхние клыки. Смуглая кожа, черные глаза с красноватым отливом, выбритые виски, кожаная жилетка, холщовые штаны и высокие сапоги. Белоснежный фартук, повязанный поверх, смотрелся нелепо, Но мне и в голову не пришло смеяться. Мужчина вызывал невольное уважение и пробуждал чувство осторожности. Через несколько минут я задумчиво потягивала яблочный сок, посматривала на Сайдара и пыталась понять, что он задумал. Парень не торопился начинать разговор, и это начинало беспокоить. — Почему ты просила Вилмара жениться на тебе? — неожиданно спросил он. — А узнал ты об этом? — я замолчала, ожидала объяснений. «Подслушал», — пожал плечами парень. «Раскаяние за саде не испытывают так что на чувство вины можешь не давить. Так что с замужеством?» «Мне кажется, это не твое дело», — весьма невежливо огрызнулась я. «Когда приходят с такими предложениями, то уверены в результате. Очевидно, ты не ожидала получить отказ», — задумчиво сказал Сайдар. «Не вызывает сомнений тот факт, что вы не только давно знаете друг друга, но и обсуждали этот вопрос». Мы с Вилмаром знакомы около года. Он не входит в круг моих друзей, но о его жизни я осведомлён. Так вот, я ни разу не слышал о том, что в Эрея у него осталась невеста. Скорее наоборот, его поведение явно говорило о том, что никаких обязательств у него нет и не было. Слушать подобное было неприятно. Но я ничего не ответила. Ревности я не испытывала, но вот новость о пренебрежении мною выдержала с трудом. Брак устраивал меня. Я приобретала свободу от отца и оставалась независимой от мужа. Вилмар никогда не посмел бы ограничивать меня в желании изучать и совершенствовать магию, в отличие от того, кого отец выбрал на роль мужа. С герцогом Арном я не справлюсь. Я буду вынуждена исполнять ту роль, которая устроит его. А по слухам, семья Холдена в этом плане была весьма консервативна. Его мать лишь дважды появилась при дворе. Во время свадьбы и на церемонии представления королю. После этого её никто не видел, и я даже не знала, жива ли она до сих пор. Подобная участь меня не прельщала. Я знала, что Вилмар не испытывает ко мне огромной любви, но рассчитывала минимум на уважение. Слышать подтверждение обратного... «Если не приятели, тогда почему вы были вместе?» — задала резонный вопрос. «Он обещал дать мне записи по водной магии», — пояснил парень. «Ты огневик». «Я не говорил, что это нужно для меня», — улыбнулся Сайдар. «Теперь придётся ещё раз идти к нему. Ответишь на вопрос?» Без перехода напомнил он. «Не понимаю, какое тебе до этого дело?» Усмехнулась я, стараясь оставаться спокойной. «Ты единственный ребёнок в семье», — неожиданно спросил Сайдар. «Ещё брат и сестра?» — пожала плечами. Почему решила сбежать из дома?» Продолжил он допрос. «К чему такой интерес?» Прищурилась я. «Ответь на вопрос, тогда все объясню». Сайдар улыбнулся, и я невольно сделала то же самое. Как ни странно, именно его улыбка помогла мне расслабиться. Подумала и решила, что ничем не рискую, если расскажу краткую версию. Магия всегда привлекала меня. И желание совершенствовать дар оказалось сильнее, чем обязанность выйти замуж. Тем более, что после брачной церемонии для меня закроются все дороги, кроме жены и матери. Это вовсе неплохо, но только с тем, кто с пониманием отнесется и к другим желаниям. Кандидатура, выбранная отцом, меня не устраивает, потому что я считаю возможным жить так, как хочу. Тем более, что кроме меня есть кому выполнить долг перед семьей. Сайдара продолжал улыбаться. Чем дольше я говорила, тем больше он расслаблялся и сам, если судить по позе. В чёрных глазах появилась хитринка. Всем своим видом Сайдар демонстрировал, что я рассказываю ему что-то весёлое. «Моя проблема — причина для смеха?» — поинтересовалась я. «Вовсе нет. Ты меня неправильно поняла. Если выслушаешь, всё станет на свои места», — усмехнулся Сайдар. «Жду с нетерпением», — любезно улыбнулась я. «Моя семья весьма влиятельна», — не обращая внимания на сарказм, сказал Сайдар. Но наши представления о моем будущем кардинально различаются. Проблема в том, что я не любитель кабинетной работы. Не находишь знакомых пересечений? — Ни единого, — сообщила я. Занять важные посты, при этом жить полной жизнью или стать женой, забыв про все, кроме рождения детей, причем как можно в большем количестве, ни разу не равнозначно. Особенно, когда ты мечтаешь лишь об одном — достигнуть высот в управлении даром тем не менее между нами гораздо больше общего чем ты думаешь усмехнулся сайдар правильно я понимаю что замуж ты не хочешь но необходима эффективная помолвка чтобы жить так как того желаешь что если так думаю мы можем помочь друг другу довольно посмотрел на меня парень по странному совпадению мне необходима похожая ширма поклонницы обуяли съъездила я если бы потенциальные невесты что гораздо опаснее», — хмыкнул Сайдар. «Учитывая интенсивность, с которой меня жаждут отправить в храм и желание моей семьи всячески потворствовать той, кто окажется на финише первой, с личной жизнью полный кошмар. В каждой девушке, которая мне встречается, я вижу очередную хваткую хищницу, которая жаждет стать леди Рояр. Проблема в том, что вместе с браслетами я буду вынужден забыть о карьере ловца». Я хотела оставаться спокойной, но не смогла чтобы парень из древней и влиятельной семьи, который мог получить от жизни все лишь благодаря своему происхождению, мечтал стать охотником за элементалями? Несмотря на ореол некоторого романтизма, который окружал ловцов, подобная профессия требовала не только обширных знаний в стихийной и боевой магии, но и была очень опасной. Любой демон, и не только демон, сто раз подумал бы, прежде чем вставать на подобный путь. С любопытством, посмотрев на Сайдара, я словно заново увидела его. Отметила и внешние данные, которые буквально кричали о физической силе, оценила огонек авантюризма в черных глазах, жесткую линию губ и упрямый подбородок. Что ж, он действительно способен добиться поставленной цели. Неожиданно почувствовала расположение к парню и поняла. Он прав. Мы действительно можем быть полезными друг другу. Но для собственного спокойствия «Необходимо сделать кое-что еще. Как ты смотришь на то, чтобы составить договор?» Ровно поинтересовалась я. «Мы пропишем все беспокоящие и интересующие нас пункты. Думаю, так будет лучше для нас обоих, учитывая, что знакомы мы всего пару часов». «С тобой приятно иметь дело», — улыбнулся Сайдар. «Практично и осторожно». «Приходится», — вел Марглупец. «Кто это такой?» — усмехнулась я. «Мстительно» просто память хорошая. Думаю, у нас выйдет не только взаимовыгодное сотрудничество, мы вполне подружимся, заметил Сайдар. Время покажет, пожал я плечами. Господа студенты. Джос появился, когда мы с Сайдаром внимательно изучали друг друга, оценивая и узнавая заново. А вот и ужин. Простите, что задержался. Зато всё самое свежее. Как и всегда улыбнулся будущий ловец. Вот за что люблю берлогу, так за отменную еду, уютную обстановку и твою потрясающую способность запомнить привычки каждого, кто зашел сюда хоть раз. Кстати, не забудь эту девушку. Отныне она часто будет здесь бывать. Всегда приятно видеть столь красивую молодую леди. Все здесь зовут меня Джосс. Первый курс. Селеста. «Пока еще абитуриентка». «Это всего лишь формальность», — заметил Сайдар. «Тогда поздравляю с началом учебы», — улыбнулся джос и подмигнул мне. «Я одобряю выбор кавалера. А теперь оставлю вас. Надеюсь, вам понравится скромный ужин». джос ушел, а я перевела удивленный взгляд на заставленный тарелками стол. Скромность урка была такой же внушительной, как и он сам, Съесть то, что нам принесли, можно было только компанией, не менее, чем из десяти гостей. А учитывая, что я решила ограничиться салатом, отдуваться придется Сайдару. Мы довольно быстро прояснили вопрос насчет вкусовых предпочтений и с удовольствием приступили к ужину. Внушительный получается список, — заметил Сайдар, когда прочитал все требования, которые я скрупулезно записывала последние два часа. А мне кажется, я что-то забыла. Вздохнула я, пытаясь понять, всё ли припомнила. День давно уступил место вечеру, Джосс успел не только унести тарелки, но и дважды приносил напитки, а мы с Сайдаром всё учились доверять друг другу и составляли пункты нашего будущего договора. Я пыталась учесть все моменты, которые вызывали хоть какие-то сомнения, в то время как мой будущий жених ограничился лишь тремя. Я должна была согласиться на отмену помолвки без промедления, если у Сайдара возникнет такая необходимость, вести себя соответствующим образом и выполнять все необходимые обязанности в качестве невесты одного из наследников рода Раяров. Всё остальное так или иначе вытекало из этих основных пунктов. Моих набралось гораздо больше. Я пыталась учесть все ситуации, которые могут возникнуть. Но я понимала, предусмотреть всё невозможно – поэтому последние полчаса пыталась сформулировать основные правила нашего общения. Загвоздка возникла, когда мы коснулись вопроса огласки. Сайдара больше устраивал вариант рассказать об этом всем, я же придерживалась другого мнения. Стать невестой, которая расторгнет помолвку, означало бросить тень на репутацию при огласке подобного случая. Поэтому я предпочитала сохранить все в тайне, уведомив только слишком сильно заинтересованных лиц. Спорили мы и по финансовому вопросу, по которому так и не могли прийти к единому мнению. Сайдар настаивал, что может обеспечить мне содержание. Я отказывалась. Этот момент я предусмотрела и располагала достаточной суммой на все время обучения. Необходимо сохранить независимость. Тем более, учитывая принятое решение, подобный опыт в будущем мне не повредит. Но как сформулировать, чтобы это устроило нас обоих? Усталость давала о себе знать. «У меня голова отказывается работать», — сообщила я, когда поймала себя на очередном зевке. «Спать хочу». «Предлагаю продолжить завтра». Согласился Сайдар. «Я зайду за тобой с утра, составим окончательный договор и завизируем его по закону, а затем оформим помолвку». Я радостно кивнула и позволила проводить себя до гостиницы. Глаза и правда закрывались, а день предстоял весьма насыщенный.